Плакала одна тонкая рыба, и то украдкой, когда в шашлычной у Покровских ворот начали мигать светом, поторапливая подгулявших гостей. отвальный который Кирилл устроил для самого узкого круга, получился какой-то невеселой. Пили, как водится, за успехи на новом месте, за дружбу, которая не ржавеет, и за все хорошее. Но без обычного энтузиазма и теплоты. Подгоревший шашлык был слегка пересолен и жестковат, Водки не доставало кондиционной крепости, лишь вино от Жалеши оказалось на высоте. Мешавший все совсем, да еще запивавший пивом Башарин, лез целоваться. «Кира!» — кричал он в порыве восторгом. «Марлен, я вас обожаю, ребята! Вы из меня научного работника сделали! А я кто? Я с незаконченным средним образованием!» Это был единственный забавный эпизод. Но насколько везло Кириллу в Москве, настолько неудачно начала складываться дорога. В аэропорту выяснилось, что рейс отсрочили на 4 часа, затем последовала новая отсрочка, пока вылет окончательно не перенесли на следующее утро. Кое-как вылетев на другой день, уже далеко после полудня, Кирилл неожиданно приземлился в Братске, в забитом отчаявшимися пассажирами аэропорту. На трассе бушевал циклон. Не принимали Владивосток, Петропавловск, Хабаровск и даже Новосибирск. Проведя бессонную ночь в аэрофлотовской гостинице, небритый и злой, Кирилл сдал билет. По местному времени уже наступила суббота, а час вылета еще и не объявили. Две ночи сгорели в никотинном дыму. При самом благоприятном стечении обстоятельств в Москву раньше вторника, а то и среды, не возвернутся. Кирил долго ломал себя, но стыд предстать в глазах Корвата и Анастасии Михайловны последним ничтожеством возобладал. Полностью исписав бланк горькими сетованиями на несчастливое стечение обстоятельств, он послал Светлане срочную телеграмму и полетел домой. Навстречу осени, в неизвестность, к новым началам. Спасибо еще, что принимала Москва. Глава 22. Борей бросил якорь в трех милях от главного атолла Руанахива. По законам Маленькой Островной Республики, крупным судам запрещалось подходить ближе, чтобы не нанести вреда коралловым колониям. Каждое утро с борта спускали катер на воздушной подушке, который доставлял исследователей в лагуну. Защищенная от океанских волн прерывистым овалом небольших атоллов и островков, она напоминала оазис среди пустыни. Даже самый сильный тайфун здесь было тихо. У невидимого кольца рифов с пушечным грохотом развивались длинные вздыбленные валы, вскипая взлетающей пеной, а по изумрудной поверхности внутреннего озера лишь пробегала легкая зыбь. В середке окаймлявшихся его атульчиков зеленили уже совсем крошечные лагуны, похожие на зацветающие пруды в этой причудливой галактике, были свои звездные скопления, своя структурная иерархия, построенная на ячейке коралла. Согретые дыханием жизни, они множились и умирали атомы-мотыльки, превращаясь в песок, в перемолотые океанскими жерновами звездную пыль, и размыкались кольца атоллов, и одичалые волны врывались в расширяющиеся промоины, а в подводной голубизне ветвились новые рожки, надстраивались этажи, вырастали ярусы, Башни кораллов тянулись за светом, отгораживаясь от бушующего напора, Смыкались крепостные валы, нигде жизнь и смерть не выступали в таком обнаженном и тесном единстве, как здесь, на цветущем атолле, окруженном хаосом небытия. Ползая по раскаленной палубе, слегка затененной полощущимся на ветру тентом, Светлана Рунова рассматривала свежие колонки керна, извлеченного из океанского дна, Неровно разломанные и рассортированные по ящикам, они хранили тайну рождения и неизбежной гибели пальмового архипелага, возвращенного морем на скелетах живых существ. Лишь на семнадцатый день бур пробился сквозь многометровый чехол кораллового песчаника. В последних порциях керна отчетливо темнела пористая вулканическая порода. Кокосовый рай был вознесен над бездной содроганиями ада, Он родился в огненном выплеске, клубах пара, удушливом серном дыму. Светлана отобрала несколько крупиц на пробу. Ей предстояло уточнить по смене диатомовых сообществ ключевые моменты геологической истории. Прежде чем спуститься в лабораторию, она раскрутила вентиль и стала под упругую струю забортной воды